Голова десятая. Незакрытый счет. Костры пылали всю ночь. Зрители оставались на Пуэрто да Алькало допоздна и не расходились даже после того, как от казненных остались только пепел, зала да обугленные кости. Пламя уходило в небеса, подбавляя в черноту дыма красновато-серые блики, а порой, когда ветер менял направление, до зрителей доносился густой смрад горелого мяса и сжженой древесины. Весь Мадрид, от почтенных супружеских пар, родовитых дворян и прочих приличных людей до самого последнего отребья, был здесь и толпился вокруг оцепленного ольгвасилами пустыря ища местечко поудобней. ваало здесь и бродячих торговцев и нищих вышедших на промысел, и все искренне считали, ну или считали нужным делать вид, что присутствует при зрелище поучительном, душеполезным, духоподъемным. Еще раз подтвердилось, как верна самой себе наша несчастная отчизна, всегда готовая позабыть за блеском и шумом праздника, жаром молитвы или огнем костра любые неприятности, будь то дурное правление, гибель флота, недоплывшего к нам из Индии, или очередное поражение в Европе. на все это», — промолвил Дон Франциско де Киведо. «Я уже докладывал вам, господа, что великий наш сатирик — был в соответствии с духом времени и нравами страны рьяным католиком. Однако религиозный пыл умерялся присущей ему человечностью и образованностью. В туночке ночь Киведу был неподвижный хмур. Разумеется, его утомила многочасовая бешеная скачка. Это чувствовалось и в том, как поэт выглядел, и в том, как говорил, однако порой казалось, будто усталость эта копилась целыми столетиями. «Бедная Испания!» — добавил он еле слышно. Пламя одного из костров вдруг прилегло, метнулось в сторону, взметнув тучу искр, и высветило стоявшего рядом с поэтом капитана. Зеваки стали рукоплескать. В красноватом зареве обнаружились стены Августинского монастыря и каменный крест, отмечавший точку схождения дорог Викальваро и алькала Неподалеку от него, чуть поодаль от толпы, и находились двое друзей. С самого начала казни стояли они здесь, ведя тихую беседу. Прервалась она лишь в тот миг, когда палач тремя витками веревки Сдавил шею Эльвиры Далакрус, И под ногами задушенной послушницы Затрещали, разгораясь, поленья и хворост. Из всех приговоренных Сожжен заживо был только один священник, Который сохранял стойкость и выдержку Едва ли не до самого конца, Отвечая отказом на все предложения, Раскается в своих пагубных заблуждениях и с невозмутимым спокойствием созерцая, как занялся хворост. Жаль, конечно, что когда пламя дошло ему до колен, чтобы дать еретику время примириться, его милосердно сжигали на медленном огне. Он проявил слабость и, испуская душераздирающие стоны, стал умолять о снисхождении. Но и то сказать кто бы на его месте не дрогнул, разве что святой Лаврентий. Латристо и Дон Франсиско говорили главным образом обо мне, а я в это время измученный и, наконец, освобожденный, по-матерински обихоженный коридат непрухой, спал в нашей каморке на улице Аркебузы. Спал так крепко, словно нуждался, ну а разве, позвольте спросить, не нуждался, в том, чтобы ввести все мыторства последних дней в границы одного кошмарного сна. И покуда на костре горели еретики, поэт в подробностях рассказывал капитану о своей стремительной и опасной поездке в Арагон.